Глава 15 Бедный Перегрин Раубатом лежал в Раубатом Холле в своей кровати с балдахином, одетый в лучшую шелковую пижаму, и сладко храпел. Стояла середина дня, и спать в такое время было странно, но Перегрин пришел с вечеринки, которая длилась всю ночь, и до кровати он добрался только в 8 утра. Сначала сны Перегрина были такие, какие он обычно видел. О красивых девушках и быстрых машинах, о лошади, на которых он ставил, выигрывали скачки. А потом постепенно сны изменились. Он увидел лиловый вереск, бегущие ручьи и папоротник, а потом с берега, врезающийся в дикий Атлантический океан. Это было угрюмое и ветреное место с чахлыми деревьями и мрачным разрушенным замком, но Перегрин в своем сне хотел попасть туда больше всего на свете. «Инслифарн», — сказал во сне Перегрин, — «я хочу поехать в Инслифарн». Неожиданная пронзительная судорога в правой ноге резко вырвала его из сна. Не совсем понимая, что делает, он начал натягивать одежду. «Инслифарн!» — продолжал произносить он, стоя в нижнем белье. «Инслифарн!» Но когда он оделся и залез в свой сияющий ягуар Е-класса, то обнаружил, что не хочет ехать прямиком на поле, где стоит его самолет. Что-то заставляло его повернуть не направо, а налево к деревне. «Один», — сказал Перегрин все тем же полубессознательным голосом. «Бедному Перегрину нужны друзья, чтобы добраться до Инсливарна. И он поехал прямиком в деревенскую ратушу. Теперь же он уверенно летел на север с тремя незнакомыми детьми на борту и странным серым кусочком, похожим на паутину, который бросался в глаза каждый раз, когда он оборачивался. «Это ведь гипноз, да?» – спросила Барбара. А Рик пожал плечами. «Гипноз, сила воли, колдовство. Думаю, все это одно и то же. Только до тех пор, пока нам это не надоест». Они летели над темными озерами и каменистыми островами, над хвойными лесами и многочисленными болотами. Местность становилась все более и более необитаемой и унылой. И, наконец... «Инслифарн!» — закричал Рик. «Смотрите, вон там!» И Перегрин развернулся, сделал круг и аккуратно приземлился на длинный пустой пляж с твердым плотным песком к северу от мыса. Окружить место, которое практически является островом и довольно большим, с помощью всего четырех человек не так-то легко, но лорд Булхавен сделал все возможное. Он поставил мистера Хипа священника, который был похож на свинью, на каменистый выступ прямо под замком, а мистера Уоллиса, того хорошего с девятью детьми, на галечный пляж возле дороги, ведущий на материк. Чудаковатый мистер Хоар Крогингтон стоял на холме возле ракетной площадки, а профессор Меднонос внизу, у разрушенной часовни и колодца. У всех были складные стулья, пакеты с сэндвичами и термосы с горячим кофе, так что они могли продолжать и продолжать процесс экзорцизма. И, конечно, еще книги с заклинаниями по изгнанию призраков и рябиновые веточки. А у профессора Медноноса еще были бутылки с уксусом, железные опилки, цимбалы и целая сумка странных мазей и порошков из его лаборатории. Сам лорд Булхавен был слишком зол, чтобы спокойно сидеть на стуле и экзорцировать. Он носился по острову, выкрикивая фразы типа «Мерзкие, отвратительные, гадкие твари! Противные, грязные отбросы! Британия для британцев!» и собирал кривобокие пентакли из всего, что попадалось под руку. А если кто-то из священников останавливался хотя бы на секунду, чтобы просто размять ноги, лорд Булхавен накидывался на него и кричал «Проклятие! Будь ты неладен! Возвращайся на свой пост!» Мистер Хип не обратил особого внимания на самолет, который пролетел над головой и приземлился в паре миль к северу от них. Он сидел спиной к морю, и его большое щетинистое лицо было повернуто к замку. У его ног валялись сигаретные пачки и обертки от сэндвичей, ведь он был не только мошенником, но и любителем помусорить. Он бормотал изгоняющие заклинания номер 976 с такой злостью, что изо рта вырывались капельки слюны и противно падали на страницы книги. Мистер Хип бормотал. Паук, скорпион и мерзкая жаба, уйдите дорогой, ведущий до ада. Желчь, волдыри, проклятие и мор, каждая язва, озноб и все зло. Прочь вместе с ведьмой и чадом вампирским, да будет снова земля нашей чистой. А потом неожиданно оказалось, что он сидит не на стуле, а сидит на мокром и скользком камне, а над ним стоял маленький русый мальчик, который, казалось, вышел из моря. «Пожалуйста, я бы хотел, чтобы вы сейчас же прекратили это», — вежливо попросил Питер Торн. «Почему -по ты, ты?» Мистер Хип с трудом поднялся на ноги и протянул свою огромную волосатую руку, чтобы схватить Питера за горло. Однако схватил он не шею Питера, а пустой воздух. Сам Питер каким-то образом превратился в свинцовый шарик и вонзился прямо в толстый и незащищенный живот мистера Хипа. ⁇ Я! ⁇ заорал мистер Хип и опять повалился на камни. К тому времени, как он снова был на ногах, Питер взбегал по ступенькам замка, держа под мышкой книгу с изгоняющими заклинаниями. ⁇ Верни мне эту книгу, ты маленькая свинья! ⁇ завопил мистер Хип. Питер обернулся стоя наверху лестницы. ⁇ Если она вам нужна, подойдите и заберите ее ⁇ прокричал он. Он побежал дальше по крутому склону к подъемному мосту, который нависал над канавой полной грязи и тины и служившей для замка рвом. Там он тихо остановился и подождал, пока его не догонит потный и что-то яростно бормочащий мистер Хип. «Вот ваша книга», — любезно сказал Питер. Мистер Хип бросился к нему, Питер сузил глаза и сильно сконцентрировался. Захват Юки Атоши был не совсем простым, нужно было сделать все абсолютно правильно. Он упал на одно колено, перенес вес на другую ногу, и как только этот обрюзший, запыхавшийся человек возник перед ним, толкнул из всех сил. И мистер Хип Целых 110 колыхающихся килограммов бесшумно взлетел в воздух и упал со всплеском, взметнувшим вверх стаю испуганных чаек, прямо в зеленые и вонючие воды канавы. Тем временем несчастный мистер Хоа Крогингтон, стоя на унылом и ветреном холме возле ракетной площадки, все больше и больше приходил в недоумение. Он был абсолютно убежден, что в Инсли Фарн его позвали стрелять куропаток. Мистер Хоуар Крогингтон никогда до этого еще не стрелял куропаток. До этого он вообще никогда ни во что не стрелял, и ему очень хотелось попробовать. Но ему никто не дал ни хорошего ружья, ни знатных розовых патронов. Вместо этого его посадили на брезентовый стул на каком-то очень холодном холме и сказали читать стихи из какой-то книги. Мистер Хоар Крогингтон не любил поэзию, и все происходящее вокруг очень разочаровало и опечалило его. Однако спустя какое-то время он воспрял духом, и причиной этому было следующее. В отеле, где они ночевали, лорд Булхавен заказал каждому по термосу с кофе, чтобы они заснули. Но кухарка в отеле, которую и так уже до этого сильно нагрузили работой, ошиблась и спутала фляжку мистера Хоар Крогингтона с фляжкой некого генерала Арквиллера, который всегда просил, чтобы его фляжку наполняли чистым виски. Так что каждый раз, когда мистер Хоуар Крогингтон делал маленький глоток, дела его становились все лучше и лучше, и пьянел он все больше и больше. Мистер Хоуар Крогингтон пел. Проклятие, чума, колокол, книга, гоните призрака, прачи, зведу. А потом он вдруг сказал бах-бах, а потом снова бах. «Нет», — сказала Барбара, неожиданно появившаяся из высокого до пояса папоротника. «Нет?» — спросил мистер Хуар Крогингтон, удивившись при виде ее. «Не будет бах-бах!» Барбара покачала головой. «Ну, здесь ведь нет ничего, чтобы можно было бы бах-бах, не так ли?» — отметила Барбара, аккуратно стаскивая с колен старика книгу с заклинаниями. «Куропатка?» — с надеждой спросил мистер Хуар Крогингтон. «Нет здесь куропаток», — твердо сказала Барбара, стирая ботинком довольно скверно нарисованный пентакль мистера Хоар Крогингтона. «Но я знаю, где они есть. Милые чудные куропатки. Если вы пойдете со мной, большие толстые куропатки с огромными пухлыми брюшками». Мистеру Крогингтону это понравилось. «Огромные пухлые брюшки», — счастливо пробормотал он. Очень тихо и покорно он позволил Барбаре взять себя за концы нового шарфа и отвезти к большой черной машине лорда Булхавина, припаркованной на противоположной стороне дороги. Вообще Рик не был любителем подраться, он предпочитал все обдумывать. Но на своем пути к профессору Медноносу он прошел мимо разрушенной часовни, и когда он увидел, что происходило внутри, Сумасшедшего монаха, корчившегося в агонии в море гноя, вытекающего из ву фурунгулов, Рика больше не интересовали обдумывания. Профессор Меднонос сидел на своем стуле возле колодца, стучал в медные цимбалы и бормотал заклинания, излежащие у него на коленях книги. Бутылка железных опилок и уксуса была прислонена к стулу а возле него лежали выложенные из большого саквояжа остальные атрибуты по изгнанию призраков. По крайней мере, одну минуту так было. В следующую минуту содержимое саквояжа было разбросано по ветру, книга по изгнанию призраков выхвачена из его рук, страницы разорваны на кусочки, а бутылка с суксусом и железными опилками лежала разбитая в дребезги на камнях. «Прекратите!» пискнул профессор Меднонос, замахав руками. «Прекратите сей!» «Даже не смейте разговаривать со мной, вы мерзкая подлая свинья!» сказал Рик, изловчившись разом ударить по стулу профессора, его лодыжкам и по каменному пентаклю. «Помогите!» — закричал профессор, который определенно не умел драться. «Лорд Булдхавен, спасите! Помогите! Тут какой-то сумасшедший сальчик! То есть сумасшедший мальчик! Помогите! Помогите!» Лорд Булдхавен был в дьявольском настроении. Он только что наткнулся на зеленое, покрытое слизью, ругающееся нечто, которое оказалось мистером Хиппом. Он, спотыкаясь, двигался к машине и на отрез отказывался возвращаться на свой пост. Затем он пошел к ракетной площадке и обнаружил, что стул мистера Ховар-Крогентона пуст, а теперь еще и этот идиот меднонос. Иду, заорал лорд Булхавин и начал, пыхтя, спускаться вниз к часовне, размахивая своей рябиновой палочкой. При виде Рика его мутные глаза стали величиной с крышку от мусорного бака. «Ты!» — прогремел он. Рик выпрямился и посмотрел ему в глаза. «Да!» — сказал он. «Я мальчик, которому вы обещали убежище для его привидений!» Лорд Булхавин побагровел. «Убирайся с моей земли!» — заорал он. «Убирайся прочь держись подальше от этого места!» Вместо ответа Рик выхватил стул профессора Минноноса, опрокинув сидящего профессора на траву и швырнул цимбалы в колодец. Тут, похоже, лорд Булхавин потерял остатки своего самообладания. «Он рванулся к Рику и начал яростно бить его своей рябиновой веткой!» «Это все твоя вина, ты, маленький дьявол, ты испортил мои планы, да я сейчас тебя убью, да я сейчас...» «Нет», — послышался тихий голос, — «я так не думаю». Это был мистер Уоллес, добрый священник с девятью детьми, который услышал крики и пришел посмотреть, что происходит. «Вы делаете мальчику больно», — продолжил мистер Уоллес все тем же спокойным ровным голосом. «Отпустите его!» Лорд Булхабин хлестнул еще раз напоследок крика по плечам и повернулся к мистеру Уолису. «Так ты на их стороне!» — закричал он. «Сдружился с призраками? Ты продажный агент-ведьминский любовник! Да я тебя всего выпарю, если ты не вернешься на место! Да я тебя повешу!» Он опустил голову, готовясь броситься на мистера Уоллиса, а мистер Уоллис, который был чемпионом по боксу в теологическом колледже, успел в это время очень быстро попросить Бога простить его. Затем он сжал кулаки, и этим все и закончилось. Они тащили лорда Булхавина, который находился в обмороке, к машине, когда из замка раздался невероятно ужасный отчаянный крик. Рик побледнел, и задрожал. «Это ведьма», — сказал он. «Я узнаю ее голос». «Иди и посмотри, что с ними», — сказал добрый мистер Уоллис, которому Рик все рассказал. «Я отвезу эту компанию в отель». Рик благодарно кивнул. Затем вместе с Барбарой и Питером он повернулся и побежал к замку.